Глава 10. Заказ. Часть 3. Дангар. Второй летний месяц года поиска. Шассель Форес. За следующие пару дней мы с артефактором почти не виделись. Я лишь дважды заскочил к нему в мастерскую, чтобы узнать о ходе работ и уточнить время встречи с его кредиторами. Ну и в очередной раз пришлось оставить Асал Джену несколько миллилитров своей крови. Без неё было невозможно замешать раствор, Которым он обрабатывал посох. Особо важных занятий у меня не было, поэтому я коротал дневные часы в открытые для посещения секции библиотеки гильдии или на рынках присматривая нужные мне товары. Таких оказалось немного: пару блокнотов для набросков схем и расчетов, бритву, несколько неразбиваемых флаконов для зелий. На последний наткнулся совершенно случайно на одном из рынков, и поначалу отнесся скептически. Но торговец, заметивший мой интерес, предложил самолично убедиться в правдивости его слов. Оказалось, что никакого обмана нет. Стеклянные флакончики разного объема на самом деле отказывались разлетаться осколками, когда я силой швырял их на мостовую. Признаюсь, я пока даже не знал, зачем они мне нужны, но четыре приглянувшихся бутылька все же купил. Библиотека же, в свою очередь, оказалась очень большой. Пришлось выбирать, что изучать столь короткий срок. Теоретические труды по разным направлениям магии меня мало интересовали. Подобным чтивом я присытился еще во время жизни в Реноре, да и с моим опытом и знаниями такие вещи теперь выглядели абсолютно бесполезными. Зато исторических книг и трактатов здесь оказалось, ну, очень много. Понятное дело, я не рассчитывал полностью изучить историю материка со времен Перелома, Но кое-что об округе эль и Империи Шан всё же меня заинтересовало. Как-никак я тут прописался на неопределённый срок. Первые упоминания об Империи Шан, которые мне удалось найти, датировались примерно 1200-летней давностью, примерно тогда, когда закончился перелом. О нём самом, к сожалению, я найти ничего не сумел. Как бы там ни было, в те времена никакой Империи не существовало. Вся территория, которая сейчас называется Шан, состояла из сотен раздробленных королевств и феодов. Почти три века между ними шла война, пока на международной арене материка не появился богатый феод эльфарес в которые деньги лились рекой благодаря работорговле. Да, как это не удивительно, но именно он повлиял на формирование империи Шан, начав экспансию восточных территорий. Имея в своем распоряжении хорошо укомплектованную армию и огромное количество арабского пушечного мяса, военачальники эль захватывали одно небольшое королевство за другим, пока не столкнулись с ожесточенным сопротивлением наспех организованного альянса. Их продвижение замедлилось, а со временем и вовсе остановилось, превратившись в затяжное противостояние. Такая война шла с переменным успехом многие десятки лет, но со временем к Альянсу присоединялось все больше и больше территорий, а кормить постоянно растущую армию рабов Эльфореса становилось все труднее и труднее, как и добывать их по всему побережью Лазурного моря. Примерно 500 лет назад Альянс Шан обратился за помощью к своему северному соседу Нефритовой империи, которая умудрилась, хоть и не без колоссальных потерь, пережить перелом. Благодаря активной внешней политике в Альянс было импортировано множество достижений цивилизации Нефритовой империи, в том числе технологических, магических и военных. Множество эмигрантов перебиралось из не самого благоприятного климата в Новое Королевство, неся с собой новые знания, инженерное дело, медицину, свою письменность и законы. Таким образом, 300 лет назад Альянс-Шан практически окончательно оформившийся в виде государства начал теснить эль -форес. и вскоре от некогда перспективного и мощного королевства остался лишь небольшой клочок с единственным крупным городом на берегу Лазурного моря. Но именно его захватить Альянсу Шан так и не удалось. Главным образом, из-за отсутствия собственного флота в акватории Лазурного моря. Осада города длилась долгое время но завершилось лишь огромными потерями со стороны Альянса. В конечном итоге государство отступило, признавая доблесть защитников города, и предложило его правителю право стать протекторатом, сохранив собственные законы, историю и ценности взамен на небольшой налог, свободное перемещение войск по землям округа и торговое соглашение сроком на 400 лет. Правитель Шассель Фореса, не будь дураком, условия эти принял, и на Востоке ненадолго устоял Самир. Ровно до того момента, пока возросшее количество мигрантов из Нефритовой империи не начали насаждать в Альянсе свою религию – веру всемирых богов. Не вдаваясь в подробности, могу сказать одно. Ее принимала не только Чернь, но и некоторые из правителей множества маленьких королевств, состоявших в Альянсе. Подозреваю, что к этому приложили руку правители Нефритовой империи – в надежде бескровно заполучить новые земли. Однако не все были довольны новым культом. Часть королевств предпочла остаться язычниками. Кто-то и вовсе не верил в богов. Вокруг новой веры возникли споры знати, которые переросли в беспощадную религиозную войну. Заручившись поддержкой большинства, мощный род Кунари захватил большую часть территории Альянса, и под корень вырезал сопротивлявшихся новой религии, после чего установил в государстве тотальную диктатуру. Так Альянс стал империей, а округ Эль-Форес, вовремя почуяв направление ветра, поддержал победителя и сохранил все свои привилегии. От исторических перипетий отвлек посыльный, присланный артефактором. Парнишка нашел меня за одним из столов библиотеки в окружении десятка разных книг, и передал слова Джена. Попросив ученика гильдии вернуть книги библиотекарю, я дал ему несколько медиков, а сам отправился к выходу из башни, где меня уже ждали. «Где будет проходить встреча?» — уточнил я, поздоровавшись с мастером. «Один постоялый двор недалеко от доков. Не самое приятное место». И это было действительно так. За свое недолгое пребывание в городе я все же успел наведаться в порт чтобы своими глазами увидеть величественность того, что уже наблюдал с холмов во время своего первого визита в Шассель-Фарес. Увы, то, что издали я принял за невероятную красоту, вблизи оказалось совсем непрезентабельным. Нет, стены, защищающие порт и сам его размер, действительно поражали воображение, но... Какой тут стоял запах, вы себе не представляете. Пирсы смердели нечистотами, дегтем, птичьим пометом, и все это смешивалось с ароматом разгружаемых благовоний, масел, фруктов, мяса и рыбы. Последнее, несмотря на старания магов, частенько все же тухло, и целые корзины гниющей массы стояли прямо на пирсах, ожидая, пока их выкинут. Каменные причалы местами оказались выщераблены, в воде плавало столько мусора, что местами гладь не было видно вовсе. Посетив это место один раз, я был уверен, что возвращаться сюда больше не захочу, но, как видно, ошибся. Поскальзываясь на каких-то очистках и стараясь обходить подозрительные лужи, мы с артефактором проталкивались через толпу народа. Для порта Шассель-Фореса не было никакой разницы, день сейчас, утро или ночь. В любое время здесь разгружали и загружали торговые суда. Чиновники описывали грузы, маги проверяли корабли и ящики с бочками. Мелкое варье сновало в толпе, надеясь подрезать кошелёк не слишком внимательных людей, а вдоль складов, таверн и прочих зданий валялись вдрызг пьяные бродяги, чернорабочие моряки, которые просадили на дешёвое пойло последние деньги. Частенько с них снимали даже сапоги и одежду, оставляя в сточных каналах, в чём мать родила. Мы молча шли к восточной части порта, туда, где торговая гавань заканчивалась, и начинались военные доки. Здесь народу было поменьше, но лишь потому, что люди в основном разбрелись по окрестным заведениям, коих насчитывался не один десяток. Кивнув на потертую и треснувшую вывеску, на которой невозможно было различить название, Асал Джен остановился и предупредил меня. «Дангар, вы помните, о чем я вас просил? Никаких убийств. И никого не калечить». «Мне не нужны проблемы после того, как вы покинете город. Я отдам деньги, мы договоримся об оставшейся части долга и спокойно уйдем». «Как скажете», — легко согласился я. «В самом деле, оставлять за собой лишние трупы и озлобленных работорговцев совсем не к чему, но...» «Случается всякое. Впрочем, я надеялся, что просто демонстрация моих умений поможет избежать ненужного конфликта». Внутри таверны оказалось очень много людей. Очень. Каждый стол был занят. Люди стояли вдоль стоек, расположенных по периметру помещения, и сидели за баром, слонялись по залу. В одном углу громогласно хохотала компания здоровенных моряков. В другом, на двух лютнях и флейте, играли пришибленные музыканты. Казалось, что их никто не слушает. Однако стоило музыке прерваться как на них тут же начали орать и швыряться обедками. Грудастые девицы визгливо хихикали на коленях нескольких посетителей. Определить их профессию не составляло никакого труда. Протиснувшись к барной стойке, осал Джен перекинулся парой фраз владельцем заведения, и тот мотнул головой в сторону лестницы. Наверху, как я и думал, оказался десяток комнат. Пройдя по коридору почти до самого конца, Артефактор постучал в одну из дверей. За ней послышались приглушенные голоса, и через несколько секунд она распахнулась. На пороге появился человек, а я, увидев его, едва не жахнул по уроду первым попавшимся заклятием. Дверь отворил никто иной, как мой давний, один из самых давних в этом мире, знакомый Бассетт из компании «Черного пса». За прошедшие два с лишним года он слабо изменился, Все тот же сальный взгляд, гнилые зубы, которых стало ещё меньше, и ребая кожа. Правда, на ней чётко отпечатался след нашей последней встречи. Нос у парня теперь напоминал плоский нарост двумя дырками. Выглядело, конечно, жутковато. Несколько секунд Бассетт разглядывал нас пристальным взглядом, затем повернулся в проём и крикнул «Он не один!» «Пусть заходят!» – раздался оттуда ленивый голос. Охренеть! Этот супчик даже не узнал меня. Впрочем, как раз этому, думаю, удивляться не стоило. От того паренька, который попал в Баларас, мало что осталось. Внешность у меня изрядно изменилась. Заострившиеся черты лица, несколько шрамов, отросшие волосы и борода, гораздо более плотное телосложение. Не буду скрывать, я не был готов к подобной встрече. Не в том смысле, что теперь не знал, что делать, отнюдь. Просто не ожидал, что этот урод еще хоть раз повстречается мне на пути. Однако вот он. Уселся на подоконник и начал чистить яблоко тонким кинжалом. Кроме него в комнате было еще трое. За столом по центру комнаты сидел, по всей видимости, сам кредитор из семьи Хараби. Статный мужчина в дорогой одежде. Желтый кафтан до пола, подпоясанный алым кушаком с золотистыми кисточками. Тюрбан с драгоценным камнем, серега, четыре персня. Усы и борода ухожены и смазаны маслом. В руках искривленный нож, с инкрустированной крупным жемчугом рукоятью. Черты лица острые, резкие, взгляд ярко-синих глаз пронзительный. Вторым оказался, по всей видимости, личный охранник, стоящий позади разодетого мужчины и одетый в короткую куртку и шаровары тех же цветов, что и его хозяин. Он не выделялся ничем, но вот последний участник нашей встречи. Даже несмотря на Бассетта, я никак не ожидал здесь встретить. Черный пес собственной персоной. Этот действительно не изменился. Разве что сменил тяжелый композитный доспех на легкую одежду. Полотняные штаны, мягкие сапоги и легкую рубашку с жилеткой. На шее у него болтался треугольный амулет котором я сразу распознал защитный артефакт. Похожий на те, что видел в Реноре. Он мог отвести арбалетный болт или стрелу, но только в половине случаев. Дешевая игрушка. Бугай, как и его шестерка, внимательно осмотрел нас, но не подал виду, что узнал меня. Что ж, похоже, наше краткосрочное знакомство выветрилось из его головы. Тем лучше для меня. На всякий случай я проверил своим сонаром комнату и присутствующих. Но кроме двух артефактов у кредитора ничего подозрительного не обнаружил. Судя по энергетическому каркасу, они тоже были защитными, но на порядок мощнее, чем у черного пса. «Мы долго вас ждали, мастер», — протянул кредитор, предлагая артефактору место напротив себя. «Сегодня вы решили познакомить нас со своим другом?» «Ему тоже требуется помощь?» «Нет, Сурфан Хараби», — ответил Асал Джен, усаживаясь на стул. «Это мой протектор». «Не понимаю», — нахмурился мужчина. «Зачем вам понадобился защитник? Разве мы давали вам повод беспокоиться?» «Нет, но... Но... Всегда есть какое-то но, не так ли? Как вас зовут?» Последний вопрос был обращен ко мне. «Дангар, вы наемник?» «Нет, Векхас». «Примечание. Обращение к уважаемому жителю округа». «Просто друг мастера». «Маг? А это имеет значение?» «Интересная форма беседы. Вопрос на вопрос», — нахмурился Сурфан. «Но вы не местный, хоть и говорите на моем родном языке, как фаресец». «Именно поэтому я вас прощаю. На первый раз». «Прощаете?» — удивился я. «Тогда, быть может, вы просветите меня за что?» «Когда представитель столь древнего рода, как мой, задает вопрос, собака, подобная вам, должна отвечать на него, а не задавать другой вопрос в ответ. Итак, вы маг?» Я несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь решить, как поступить. За такие разговоры можно было и руку оторвать, несколько пальцев, по крайней мере, просто чтобы в следующий раз этот шлепок ослиного помета вел себя более сдержанно с незнакомыми людьми. Но я, помня о просьбе о Джена, не стал этого делать. Да и подставлять себя опрометчивыми действиями не хотелось. Поэтому оскорбление, как бы мне этого не хотелось, я проглотил и кивнул. «Хорошо». Удовлетворенно кивнул кредитор. «Но, мастер, теперь вопрос к вам. Зачем вы взяли с собой мага?» «Я прошу вас прощения, Сурфан», — сказал артефактор, доставая кошель и кладя его на стол. «Но я не успел собрать всю сумму. Там не хватает десяти золотых». «Хм...» Мужчина не притронулся к мешочку с деньгами. «Я не понимаю, мастер». «Моя семья пошла вам навстречу и даже предоставила отсрочку, но вы все равно не успели собрать деньги, хоть и заверяли меня в обратном. Кажется, мы недостаточно ясно донесли нашу позицию». После этих слов черный пес подошел ближе к столу, а Бассетт, встав с подоконника, начал медленно обходить комнату, норовя зайти мне за спину. Я, глядя ему прямо в глаза, медленно покачал головой. Тот слегка смутился и замер, ожидая приказа своего хозяина. «Ваши слова более чем понятны», — ответила Сал Джен, «Но обстоятельства обернулись против меня. Как видите, я честно пришел к вам в назначенный день и принес большую часть денег. Остальные я готов вернуть через три дня. Клянусь сердцем Сагры, они у меня будут». Что ж. Теперь я понимаю, зачем вы взяли с собой друга. Надеетесь, что можно обмануть, опозорить мою семью и выйти сухим из воды. Надеетесь, что он вас защитит? У меня и в мыслях не было подобного кощунства, вспнул руками артефактор. Но да, зная повадки ваших людей, я побоялся прийти в одиночку. Чтобы я, обычный конструктор, мог противопоставить этим головорезам я ценю вашу честность кивнул сурфан но оставить оскорбление моей чести безнаказанным не могу бахал пес едва охранник кредитора и мой старый знакомый сделали шаг вперед как я начал действовать точнее энергетическое тело практически все сделало само скрутив несколько струн в тонкий жгут я легким движением руки опутал и многие людей сурфана и слегка дернул на себя В тот же момент два брошенных в меня бассетом кинжала застыли в воздухе, увязнув плотной пелене щита персоналии. Осклабившись ребому, я молча развернул клинки прямо в воздухе и отправил их обратно. От первого он и вернулся сумел, зато второй, со свистом рассекая воздух, вонзился прямо в плечо наемника. Он вскрикнул от боли, а я, не теряя момента, хорошенько приложил его мощным потоком воздуха об стену. Пёс и охранник Сурфана в этот момент уже встали на ноги, но я вновь дёрнул невидимые путы, которые и не думал отпускать. В этот раз их падение не было таким аккуратным. Пёс с размаху впечатался лицом в дощатый пол и застонал. «Это тебе за тот марш-бросок через лес, сучий потрох!» Почувствовав, что ярость начинает захлёстывать меня, я снова сделал несколько глубоких вдохов и постарался успокоиться. Примечательно, что ни кредитор, ни артефактор даже не шелохнулись во время этой скоротечной схватки. Я повернулся к Сурфану. «Прошу вас, Векхас, примите условия моего друга. Я понимаю, что он подвел вас, и, поверьте, осуждаю это. Но в этот раз задержек не будет. Вы получите остаток долга через три дня, как он и обещал. Я мог бы сейчас совершенно спокойно убить ваших людей». «Но не буду этого делать, ведь мастер Асал Джейн попросил меня не применять силу. Прошу прощения за то, что не сдержался». «Вы, молодой человек, умеете вести переговоры», — кисло усмехнулся кредитор. «Полагаю, у меня нет выбора, кроме как согласиться с мастером». «Ну что вы, выбор есть всегда, вот только он бывает правильным и неправильным». — Выбери вы другой вариант, и всем нам он не принес бы ничего хорошего. — В таком случае я принимаю новую отсрочку. — Благодарю, Векхас. Я слегка поклонился ему и, наконец, отпустив путы, связывающие ноги наемников, отворил дверь. Таверну мы с артефактором покидали в спешке. Не стоило искушать судьбу. Выйдя на улицу, я обратился к мастеру. — Асалджен... Я выполнил то, о чем вы просили. Прошу прощения за то представление, но я защищался и защищал вас. Понимаю, у вас не было особого выбора. Думаю, что рассчитывая на мягкий исход разговора, я обманывал сам себя. Как бы там ни было, вопрос решен. По крайней мере, я на это надеюсь. Вы уверены, что после того, как вы заплатите этому человеку остаток денег, он вас не тронет? За нанесенное оскорбление, например. О, этого можно не опасаться, ведь в таком случае он признает, что пришлось пойти на уступки обычному артефактору, и его влияние в семье и на улицах города упадет. Как я вам уже говорил, вы не местный и не поймете этих вещей. Не спорю, подобное мне действительно не понять, согласился я, но все же сейчас делаем так. «Вы отправитесь к себе домой, а я прослежу, чтобы этот хлыщ не отправил за вами людей, хорошо?» «Думаете, в этом есть смысл?» «Люди бывают разные. Я мог бы проводить вас, но в таком случае мы вряд ли узнаем, что они что-то замышляют, верно?» «Хм... В ваших словах есть доля истины, молодой человек. Хорошо, сделаем так. Буду ждать вас завтра утром в мастерской». «Начнем настройку вашего посоха?» «Хорошо. Доброй ночи, мастер». «Доброй ночи, Дангар». Артефактор скрылся в толпе, а я, радуясь тому, что он повелся на мое, не бог весь какое объяснение, устроился в темной подворотне напротив таверны, вышвырнув оттуда пьяного бродягу. Проследить за людьми Сурфана ради безопасности Асал Джена всего лишь предлог. «На самом деле я всерьёз подумывал о том, чтобы грохнуть чёрного пса и Бассета. Скажете, ужасно?» «Может быть и так, но те унижения, которые мне довелось пережить за время нашего короткого знакомства, при виде этих ублюдков, всплыли в памяти с такой яркостью, что я едва сдерживался, чтобы не вернуться в таверну и разорвать их на кусочки прямо там». «Ярость — не лучшее чувство, Денис». Услышав эти слова, я крутанулся на месте, скидывая руку. Четыре кремниевые иглы, собранные из грязи под ногами, менее чем за секунду, одна за другой исчезли в темноте подворотни. Но, вопреки ожиданиям, оттуда послышался лишь тихий смех. «Ты чуть было не убил меня, дружище. Не лучшее начало разговора. Может быть, для начала просто зажжешь свет?» «Мать моя женщина!» Запустив маленький фонарик во мрак, я обалдел и уставился на своего собеседника. Лучи искусственного света выхватили из темноты лицо Ангха. Сегодня что? Вечер встреч!